«Master of Puppets» выпущен в США на лейбле «Electro Asylum Records» 3 марта 1986 года. Выпущен в Великобритании на лейбле «Music for Nations» 3 марта 1986 года. Четыре всадника завоевывают мир. 19 марта 1985 года «Металлика» завершила турне в поддержку «Ride the Lightning» концертом в Театре Варьете в Кливленде, штат Огайо. Затем они взяли заслуженный перерыв, во время которого каждый из музыкантов занимался своими делами и набирался сил перед тем, как продолжить развивать растущий успех. Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд воспользовались возможностью отправиться в тур дип -Пёрпл по Северной Америке, а Кирк Хэммет позволил себе насладиться одним из своих увлечений — рыбалкой. Но перерыв был коротким, поскольку уже в апреле все четверо снова встретились по адресу карлсен бульвар 3132 Вальсерито, где жили Хэтфилд, Ульрих и их давний друг Марк Уитакер. Дом, который группа арендовала на деньги с продаж футболок и аванса от лейбла «Электро», был местом озорства и бесчинства, где уровень тестостерона зашкаливал. Стены были увешаны плакатами и другими трофеями а также многочисленными пивными значками. А чемоданы музыкантов и аппаратура всегда были собраны и готовы к новым приключениям. Этот небольшой домик был чем-то вроде эпицентра местных тусовок металхедов района Залива. Холодильник всегда был забит самым дерьмовым пивом на планете, вспоминал Ларс Ульрих. Но несмотря на то, что дом был местом проведения вечеринок, будни музыкантов Металлика постепенно все больше были посвящены тяжелому труду. И именно в гараже их дома, между Бургер Кингом и городской заправкой, когда весенняя жара 1985 года охватила Калифорнию, парни решили вернуться к работе, готовые создать величайший металлический альбом из когда-либо записанных. Покоряя стадионы. С апреля по июль 1985 года группа усиленно работала над третьим альбомом переслушивая различные рифовые кассеты, которые накопились во время тура. Ульрих, Хеммет, Бёртон и Хэтфилд записали основу для многих песен на свой многоканальный магнитофон «Фостекс», сочиняя новые, плотные и мощные композиции из готовых рифов. «Количество наших рифов обычно определяло количество песен на альбоме», объяснил Джеймс. «Ладно, восемь рифов — восемь песен». Творческий период закончился к июлю, Когда музыканты стали готовиться к сезону фестивалей, более чем мотивированные после просмотра двух благотворительных концертов Live Aid 13 июля, которые транслировали в каждом уголке планеты. Мы сидели и смотрели выступление Black Sabbath вспоминал Ульрих. Там были Стейтус-Куа и «Лед Зепелин. Это было сумасшедшее время. 17 августа 1985 года «Металлика» вышла на сцену в рамках фестиваля «Монстры рока» в парке Донингтон, Англия, желая сразиться с постоянно растущей аудиторией. Перед публикой в более чем 70 тысяч человек, на фоне летящего мусора, который фанаты кидали на сцену, что являлось в то время местной английской традицией, группа отыграла концерт, вошедший в историю. Оголтелые металхеды пили много пива, сали в бутылки, а потом бросали на сцену вспоминал Хэтфилд. «Конечно же, крышки никто не закрывал. Мы фактически все шоу пытались увернуться от летящих в нас бомбочек с саниной. В какой-то момент прилетела глава свиньи. Кто-то в толпе, видимо, зависал и пожарил на огне целую свинью. А лишние куски этой свиньи летели на сцену, когда мы выступали. На концертах Металлика можно было увидеть много странностей, но это уже был перебор. После памятного концерта 31 августа калифорнийцы отыграли на фестивале «Day on the Green» в Окленде, подтвердив свой статус стадионной группы и, несомненно, завоевав еще больше сердец буйной толпы. Обратно в Копенгаген. Пока музыканты «Металлика» готовились к летним фестивалям, они стали думать о наиболее стратегически выгодном месте для записи своего третьего опуса. Поначалу Хэтфилд, Хэммет и Бертон смогли уговорить Ульдриха записываться в калифорнийской студии, поскольку все трое не имели ни малейшего желания собирать вещи и снова лететь в Данию, где был записан «Райт the Lightning. Снова обратились за помощью к Флемингу Расмуссону, и он с готовностью согласился, но при условии, что будет указан сопродюсером альбома, если ему придется лететь в Калифорнию. Столкнувшись с приличной разницей в ценах между американскими и датскими студиями, а также с тем, что ни одна из тех, которые они посетили, не позволила бы Ульриху записать свои барабаны в такой же большой комнате, как у Расмуссена, Металлика решила собрать чемоданы и вылететь в Копенгаген. В сентябре 1985 года парни снова оказались в студии Sweet Silence. Группа еще внимательнее отнеслась к звучанию своих инструментов и позиционированию себя как музыкантов. При поддержке «Электро» нового лейбла. Они потратили на запись альбома Master of Puppets более трех месяцев. С этим альбомом, комментировал Ульрих, мы впервые смогли позволить себе никуда не спешить и не смотреть на календарь, боясь, что истечет время аренды, и альбом должен быть готов к определенной дате. Финансовых ограничений не было. И на этот раз, я полагаю, мы воспользовались ситуацией и не спешили, желая убедиться в том, что работа выполнена идеально. Музыканты жили в элитном отеле S.A.S. недалеко от студии, поэтому новый альбом сочинялся в более комфортных условиях. Расмуссен решил записывать гитары и барабаны одновременно, убежденный в том, что дуэт Хэтфилд-Ульрих неудержим. Это вынудило остальных музыкантов группы слоняться без дела, как заметил Кирк Хэммет, «Мы сутками не спали и просто пьяными бродили по Копенгагену, всячески пытаясь убить время. Помню в какой-то момент мы нашли на карте пляж. Пришли туда, а там холодно и полный штиль. Мы с Клифом укутались, сидя на пляже в Копенгагене, и говорили, «Боже, у меня скоро поедет крыша». В 2018 году Джеймс Хэтфилд использовал дерево из теперь уже снесенного гаража дома Вальсерито, где группа сочинила "Райд де Лайтнинг" и «Master of Puppets». Он попросил лютье Кена Лоуренса собрать ему гитару из красного дерева, с обивкой из деревянных досок. Работа производилась в сотрудничестве с Петром Мелевоевичем, который оформил красивые инкрустации на грифе. С тех пор Хэтфилд редко расставался с этой шестиструнной гитарой, которую прозвал Карлом. Ее можно услышать живьем в песнях вроде «Mod into the Flame». Для одержимых металликой. Фотография Кирка Хэммета на заднике альбома «Master of Puppets» была сделана на сцене фестиваля «Монстры-рока» 17 августа 1985 года. Фотограф Рос Халфин умудрился запечатлеть выражение лица гитариста, вегетарианца, пораженного тем, что бутерброд с ветчиной попал прямо в его новую гитару «Джексон Флайн Ви». Гастроли Сози. В январе 1986 года, когда Флеминг Красмуссен был занят другими проектами, Альбом отправили в Лос-Анджелес на сведение Майклу Вагнеру, а 3 марта альбом «Master of Puppets» увидел свет. Свыше 500 тысяч копий было продано в течение нескольких месяцев, принеся группе огромный успех, и альбом оказался на 30-й строчке в хит-параде по версии Billboard. Лейбл «Электро» затем предоставил «Металлика» возможность играть на площадках, соответствующих их амбициям когда группа выступала на разогреве у Ози Осборна в рамках его американского турне. «Металлика» отыграли с бывшим вокалистом Black Sabbath 50 концертов, каждый вечер поражая местную публику и создав репутацию, которую они будут поддерживать на протяжении всей карьеры. «Гастроли с Оззи многое изменили», — сказал позже Киркхэммет, «потому что мы вдруг стали исполнять песни с альбома Master of Puppets перед гораздо более разношерстной публикой». В сентябре тур Damage Incorporated продолжился в Великобритании, а затем в остальной части Европы, прежде чем произошла ужасная трагедия. 26 сентября, после успешного концерта в «Солна халом в Стокгольме, Швеция, «Металлика» отправилась обратно в Данию, где должна была выступить на следующий день. Примерно в 6.30 утра 27 сентября 1986 года, пока музыканты, техники и гастрольный менеджер Спали в хвосте автобуса, водитель не справился с управлением, и автобус перевернуло на шоссе Е4 недалеко от городка Люнгбю. Клиффа Бертона выбросило из окна, а следом на него рухнул автобус. Басист Металлика погиб на месте, оставив горевать целое поколение фанатов. 26 июля 1986 года, незадолго до выступления группы в музыкальном театре «Мескар» в Эвансвилле, штат Индиана. Джеймс Хэтфилд, катаясь на скейтборде, сломал запястье. Джон Маршалл, один из роуди-группы, а также гитарист Metal Church, заменял Джеймса на гитаре вплоть до выступления «Металлика» 25 сентября в концертном зале «Скетс Мохаллен» в Осло, Норвегия. Беттери. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. 20 декабря 1984 года, «Металлика» собиралась дать последний концерт тура «Bank That Head That Doesn't Bank» в театре «Лайсеем» в Лондоне. В номере отеля Кирк и Джеймс Хэтфилд убивали время за тем, что смотрели канал BBC2, как вдруг Хэтфилд взял акустическую гитару и начал играть риф, который привлек внимание его друга. Родился быстрый и неистовый риф «Беттери», хотя понадобилось несколько дорожек обычной гитары, чтобы показать всю его ярость. В апреле 1985 года группа собралась на своей репетиционной базе в гараже дома Вальсерита, и «Беттери» была первой песней, над которой они работали, основанной на демо, которое Хэтфилд записал на свой многоканальный магнитофон «Фостекс». Текст песни стал источником дебатов среди фанатов. Ларс Ульрих позже объяснил, что «Беттери» рассказывает о связи группы с фанатами, а именно с металлической тусовкой в районе залива Сан-Франциско, поскольку название песни придумано под вдохновением от одного из любимых клубов «Металлика» The Old Waldorf на Battery Street, в котором выступали группы вроде Blondie, ACDC, U2 и Iggy Pop, прежде чем в 1983 году он закрылся. Технические особенности Как и Ride the Lightning, альбом «Master of Puppets» начинается с нежного вступления, на этот раз сыгранного Джеймсом Хэтфилдом. Именно во время просмотра телевизора Вельси-Рито вокалист почувствовал вдохновение. В 1985 году «Четвертый канал» в Сан-Франциско каждую ночь завершал свой эфир композицией Габриэля форе «Паван опус 50». Снова схватив в руки акустическую гитару, Хэтфилд сочинил легендарное вступление, предшествующее монструозному рифу «Беттери». Позже он вспоминал, что было у него в голове в тот момент. «Каким было бы полноценное вступление? Я хотел придумать что-нибудь нарастающее, от чего волосы бы встали дыбом, а по коже бежали мурашки. Начинается акустическая партия и нарастает, словно надвигающийся шторм. Сейчас что-то произойдет, и это чувствуется. Начинается все спокойно и безмятежно, а потом — бум!» Чтобы записать это музыкальное торнадо, Флеминг Расмуссен сделал нагромождение нескольких дорожек с электрогитарами, заменив гитару Хэтфилда с нейлоновыми струнами на отметке в 27 секунд. После того, как Джеймс поменял свою голову усилителя JMP 2203 на Месса Буги, подключенного в два стека Маршал, Хэтфилду потребовалось некоторое время, чтобы найти свое новое гитарное звучание. Как заметил Расмуссен, у них был новый спонсорский контракт с компанией Месса Буги. «Ride the Lightning» весь записан на усилителях «Маршал», и вдруг у них появились усилители Mesa Буги». А я считал, что звучат они дерьмово. И я немного в них покопался, покрутил ручки. Я вставил эквалайзер, пока сидел в аппаратной. Я слегка подправил усилитель, что было весьма странно, но дало нужный результат. Расмуссен во время записи использовал три разных микрофона. Шур СМ-57, установленный в центре первой колонки, DPA Omni-4006 в центре второй и AKG Gold Tube, установленный в метре от той же колонки, но под углом 45 градусов. Алхимия в студии Sweet Silence была идеальная, когда Кирк Хеммет записывал свое соло, вдохновившись работой Ульриха Рота в песне The Sales of Karen, треке группы Scorpion с 1977 года. Соло это снова отчасти встретилось в песне Iron Maiden, Alexander the Great, В 1986 году «Металлика» завершила работу над своим шедевром трэш-металла, а сам альбом «Мастер of Puppets войдет в историю. «Мастеров папец»: Puppets Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Кирк Хэмметт. Происхождение. И хотя музыканты «Металлика» приобрели репутацию тусовщиков по всей Калифорнии и везде, где успели выступить, они сочинили гимн поколения металхедов. Когда проводили вечер с друзьями, вернувшись из тура в поддержку "Ride the Lightning", красной нитью через альбом проходит тема манипуляции и контроля над человеком, будь то алкоголь или его отсутствие, религия или армия. Название альбома "Кукловод" является совокупностью всех этих идей. Я был на вечеринке в Сан-Франциско, где все употребляли, и меня это до усрачки напугало, объяснял Джеймс Хэтфилд. Я подумал. А ведь эти люди находятся под властью чего-то, они зависимы. Ричард Берч, близкий друг группы, придумавший фразу "Тряси башкой, которая не трясется", увековеченную на заднике альбома Килл Мол, вдохновил Хэтфилда написать одну из строчек в песне Мастеров Папец. Хэтфилд погрузился в детские воспоминания, когда родители велели ему придерживаться христианской науки. Я несомненно боюсь, что мной будут манипулировать, и отчасти я циничен» поскольку убежден, что у людей всегда есть какая-то идея в голове, и они расчетливы. Иногда это правда, но чаще всего это не так. Вся песня пропитана страхом манипуляции. Обложка альбома. Несмотря на то, что «Мастеров Папец» стал культовым альбомом, синглом он вышел только во Франции, без средней части композиции, только первые два куплета и припев. А на второй стороне была песня «Welcome Home Sanitarium». Обложка сингла идентична обложке альбома, которую изначально придумал Джеймс Хэтфилд, прежде чем ее довел до ума художник и иллюстратор Дон Браутигем, известный своими обложками Джеймса Брауна «The Payback» в 1973, «Reality» в 1974. Браутингему заранее дали определенные инструкции, а именно размеры картины, которых он должен был придерживаться, темы зависимости и манипуляции, а также просьба добавить в иллюстрацию каску и армейский жетон, отсылая к песне Disposable Heroes». Всего за три дня, не послушав ни единой ноты альбома, художник изобразил одну из символических альбомных обложек в истории рока, которую бесконечно пытались воссоздать в последующие десятилетия. «Приятно видеть иллюстрацию, которую я нарисовал больше 20 лет назад, на футболках и плакатах по всему миру», — восторгался художник. Надеюсь, это связано с самой картинкой, а не только с популярностью группы. Оригинал картины, впервые приобретенный Джоном и Маршей Зазулами, был выставлен на аукционе в ноябре 2008 года и продан за 35 тысяч долларов. Технические особенности. Записав демо в июне 1985 года в гараже на бульваре Карлсон, с сентября по декабрь 1985 года группа работала над альбомом в студии увековечив песню, в которой куплеты чередуются с припевами и звучит один из самых мелодичных бриджей в жанре тяжелой музыки. Это произошло во многом благодаря мелодии, написанной Кирком Хэмметом, чьи многочисленные гармонии окажут влияние на целые поколения музыкантов. Просто послушайте альбомы «Wake and the Fallen» 2003 или «City of Evil» 2005 калифорнийской группы «Avenged Sevenfold». Я расскажу тебе, как родился основной риф Master of Puppets»,» — сказал Кирк Хэммет в 2008 году. В туре Ride the Lightning Джеймс играл этот риф в гримерной, но на шестой струне, а я одновременно играл его на пятой струне и получалась параллельная гармония. Звучало немного глупо, но забавно. А потом как-то раз на репетиции Джеймс сказал ⁇ Дай-ка я тебе покажу тяжелое вступление ⁇ и продолжил играть тот же самый риф на шестой струне. Подключив свою гитару Джексон Рэнди Роудс V со звукоснимателями EMG в усилитель Месса Боги Марк 2 c Кирк Хэммет выдал легендарное соло в этой песне и годы спустя рассказал историю, как взял самую высокую ноту. «Когда слушаешь соло, там есть странный звук после медленной части, где кажется, будто я беру невероятно высокую ноту. Так вот, я случайно затянул ее за порожек, поэтому получился такой странный звук». Потом я послушал и подумал, «Ого, это великолепно, надо оставить!» Разумеется, я так и не смог воспроизвести эту ноту. Для одержимых Металликой. Когда музыканты Металлика жили в элитном отеле SAS в Копенгагене, они использовали псевдонимы, чтобы избежать назойливых фанатов, и позаботились о том, чтобы никто не узнавал их на улице. У Клифа Бёртона был псевдоним Сэмюэль Бёрнс, у Джеймса Хэтфилда — Джимми Вотс, Ларс Ульрих был Ричи Риппинсмоуком, а Кирк Хэммет, Мелвином Поттерзеби. Только в 2022 году, и благодаря поддержке успешного телесериала «Очень странные дела», песня «Master of Puppets» наконец-то попала в хит-парад. В финальном эпизоде четвертого сезона персонаж Эдди Мансон, которого играет Джозеф Куин, исполняет эту песню на своей гитаре «Биси Рич ворлок Этот эпизод — сразу же стал культовым, и «Металлика» оказалась на 40-й строчке в хит-параде «Билборд», а сам сингл попал на 23-ю строчку в хит-параде Великобритании. «The Think That Should Not Be» Джеймс Хэтвилд, Ларс Ульрих, Клифф Бертон Кирк Hammett. Происхождение Лишь после приезда в Копенгаген для записи третьего альбома «Металлика» начала работать над песней «The Think That Should Not Be». Они хотели поместить на альбом восемь песен — но на тот момент было готово только семь. «Читаешь интервью других групп? Да, мы написали 20 песен и отобрали для пластинки только лучшие. Но это не наш подход», — говорил Ульрих. «Какой смысл сочинять песню, если она недостойна альбома? Ты слышал каждую песню, которую мы написали». Как только ребята освоились в студии Sweet Silence, они принялись сочинять восьмой трек, который назвали «The Thing That Should Not Be». Текст в очередной раз затрагивает мифический мир Лавкрафта, по крайней мере, своей вызывающей тревожной атмосферой и темой сил зла, вселяющими ужас. «В тексте описывается ситуация, в которой ты оказываешься в ужасе перед чем-то настолько чудовищным, что не можешь с этим справиться», объяснял Хэтфилд. «У каждого из нас есть нечто подобное в жизни, чтобы это ни было. Это может быть одно и то же всю жизнь» а может превращаться во что-то и меняться с возрастом. Есть всегда то, чего не хотелось бы видеть и с чем бы не хотелось столкнуться. Технические особенности Джеймс Хэтфилд почти всегда использовал во время записи «Master of Puppets» гитару Gibson Explorer, предпочитая ее Jackson King V, доступной в студии, но на ней неудобно играть сидя. Кирк Хэммет записал отчасти импровизированное соло на новой гитаре Jackson Randy Родс V, которую купил в мае 1985 года. «У меня было три часа, чтобы записать соло, а потом я улетал домой», — рассказывал Хэммит. Ларс сказал, «Запишем с первого дубля». Я, честно говоря, понятия не имел, что играть. Я выучил только ритм-секцию. В общем, попробовал и, к счастью, справился на ура, успев на рейс домой. «Welcome home, Sanitarium». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмит. Происхождение. «Welcome Home Sanitarium» — единственная балладная песня на альбоме «Master of Puppets» и считается классикой «Металлика». Арпеджио в начале заимствовано из сиглы 1980 года «Rainbow Warrior» группы «Бликхаус», а текст Хэтфилд написал, вдохновившись фильмом Милоша Формана 1975 года, «Пролетая над гнездом кукушки», в котором герой Джека Николсона Рэндалл Патрик МакМёрфи «Устраивает хаос в психиатрической лечебнице». Также похоже, что вокалист обратился к личным тревогам, чтобы нарисовать портрет человека, который признает собственные психологические проблемы. И действительно, незадолго до записи альбома «Master of Puppets» Джеймс навестил подругу в больнице после того, как она пыталась покончить с собой, и вокалист остался под сильным впечатлением от посещения заведения. Он вспоминал, как они вынуждены были спуститься вниз на лифте мимо четвертого этажа, и ужаснулся, когда они остановились именно на том этаже, а подруга сказала, здесь лежат все психи и сумасшедшие. Наверное, я боялся, что если обращусь кому-то за помощью, мне скажут «Да, ты сумасшедший, у нас есть для тебя замечательное местечко». Технические особенности В 1985 году Флеминг Красмусен придерживался собственного особенного метода записи гитарных партий, который использовал в песне «Welcome Home». Сначала записывалась минусовка только с Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом. Затем барабанщика просили перезаписать барабаны, партию за партией, и в ушах у него звучала только гитара Хэтфилда. Как только были записаны дублированные партии Ульриха, Хэтфилд записывал для одной песни пять или шесть гитарных дорожек, разбросанных по двум каналам, а финальная дорожка — записывалась с эффектом перегруза, которую при сведении ставили по центру. И, наконец, Хэтфилд играл свои партии вместе с гитарой Кирка, чтобы придать связность общему звучанию, после чего Клифу и Кирку требовалось записать свои партии. «Джеймс превосходно дублировал свои партии», — говорил Расмуссон. «Он делал это с невероятной точностью и не успокаивался, пока не запишет все партии правильно». «Disposable Heroes» Джеймс Хэтвилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Что касалось звука рабочего барабана на альбоме, все было выверено и ничего не оставлено на волю случая, поскольку Ульрих арендовал рабочий барабан Людвиг Блэк Бьюти у барабанщика Деф Леппорт Рика Алина, прежде чем купил такой же в магазине в Копенгагене, лежавший и пылившийся 10 лет, за который Ларс заплатил всего несколько крон. «Теперь у него таких штук 20», — позже смеясь говорил Расмусон. Происхождение Disposable Heroes» была второй после беттери песней, написанной в гараже на бульваре Карлсон 3132 и посвящена молодым людям, которых отправляют на фронт, готовым отдать жизнь в бессмысленном бою. Как и с другими треками на альбоме, идея пришла Хэтфилду, когда вечером они с Ларсом Ульрихом смотрели телевизор. На этот раз это был документальный фильм «Мир в войне», состоящий из 26 серий. Текст за кадром читал Лоренс Оливье, который вдохновил вокалиста «Металлика», решившего разоблачить влияние, которое штат оказывает на молодых людей, являющихся не более чем пушечным мясом. Идея одноразовых героев уже зрела в голове Хэтфилда, когда его стала беспокоить судьба выдающихся спортсменов. Как он объяснил в 2017 году, эти парни преуспевают в спорте в первые 10 лет, а через несколько лет про них уже никто не помнит. «Где они сегодня? Одноразовые герои спорта. И тебе говорят, если не будешь выполнять свою работу должным образом, мы найдем того, кто тебя заменит. И ты стараешься как можешь, будь то стероиды или какой-нибудь допинг, который ты будешь принимать, чтобы стать лучше». Идея для песни начиналась с одноразовых героев спорта, а потом я добавил молодых солдат. Технические особенности 14 сентября 1985 года Металлика взяла перерыв в записи третьего альбома, чтобы выступить на фестивале Metal Hammer в Санкт-Гуарсхаузене Германия, где в программе также были Venom, Pretty Maids и Nazareth. В тот вечер Металлика впервые исполнила песню Disposable Heroes с ритмическим рисунком, настолько же агрессивным, как пулеметная очередь, идеально подходящая суровому тексту. Однако при записи композиция оказалась не самой легкой для Ларса Ульриха. «Песня "Disposable Hero замечательная», — сказал он в 2016 году. «Это 7-8 минут интенсивного ритма, и нужно быть на чеку, когда ее играешь, иначе можно пропустить следующую смену темпа». Поскольку Расмусуну не позволили добавить реверберацию в инструменты, ему пришлось прибегнуть к хитростям чтобы придать барабанам естественной звонкости, которая особенно хорошо слышна во время сбивок в песне Disposable Heroes». Чтобы этого добиться, он поставил барабаны в конец комнаты, где не было звукоизоляции, как обычно бывает в кабинке для записи. «Лепа Мессия» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. В этой песне, название которой взято из припева трека Дэвида Боуи «Зиги Stardust. 1972 Джеймс Хэтфилд провозглашает «Поклонись прокаженному мессии». Написанный под вдохновением от известного американского пятидесятнического телевизионного евангелиста Джимми Свагерта, чья телевизионная передача «Изучение слова» имела феноменальный успех в Соединенных Штатах в начале 1980-х, трек идеально вписывается в общую тему альбома, а именно «Манипуляцию, власть и господство», которыми обладает один человек над массами. «Сделай вклад, и получишь себе место получше», поет Джеймс, пытаясь заставить слушателя задуматься о том, как всемогущая религия иногда может ослепить своих последователей. Как и в тексте песни «The God That Failed» в 1991 году, Хэтфилд сводит счеты с религией, лишившей его матери, когда та отказалась от лечения рака из-за своих убеждений. Технические особенности Когда в марте 1986 года вышел «Master of Puppets», Дэйв Мастейн, который к тому времени уже был изгнан из Металлика и занимался своей группой Megadeth, выпустивший первый альбом «Killing is my business and business is good», утверждал, что авторство рифа в на отметке 3 минуты 14 секунд в песне «Lapa Messiah» принадлежит ему. Бывший гитарист Металлика не был указан автором трека — И это его сильно расстроило. «Я написал эту песню, а они даже не указали меня среди авторов на пластинке». Тем временем Клифф Бёртон привнес в трек свои знания о гармонии, вооружившись басом «Алембик Спойла», подключенным к усилителю «Месса Буги d 180 После записи альбома бас Клиффа украли, и впоследствии он играл только на японских бас-гитарах «Ария», включая легендарный «Ария pro Ту sb 1000 использованный в турне Damage Incorporated в 1986 году. Райан, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон. Происхождение. Во время творческих сессий в Аль рабочее название композиции было Only Think, и она собрана из нескольких частей разных песен. Композиция родилась во время импровизации музыкантов, не планировавших писать для нее текст потому что сложная навороченная структура, а также постоянно развивающаяся атмосфера не требовали вокальной линии. Как позже объяснил Джеймс Хэтфилд, «У нас было ощущение, что текст не добавит ничего нового, поэтому мы решили, что музыка красноречивее любых слов. Ее эпическое настроение и мелодичные рифы говорят сами за себя, поэтому не хотелось их чем-то перекрывать». Несмотря на то, что композиция написана трио в лице Хэтфилда Ульриха Бёртона, именно Бертон отметился в треке, украсив его различными мелодическими соло. «Для меня, — говорит Кирк Хэмметт, Урайан стала лебединой песней Клифа Бёртона. Это было замечательное музыкальное произведение, и он написал всю среднюю часть. Именно вокруг нее мы построили остальную часть композиции. Если бы он остался с нами, — Я думаю, он бы и дальше двигался в этом направлении. если бы Клифф был сегодня жив, у нас было бы другое звучание». В память о безвременно ушедшем друге музыканты Металлика включили композицию «Райан» на его похоронах 7 октября 1986 года в Кастро-Вэлли, штат Калифорния. Технические особенности. Клиффу Бёртону было мало того, что он записал бас во вступлении к песне и сочинил основную линию и он решил посягнуть на территорию своего друга Кирка Хэмета, записав еще и соло, вероятно, одно из своих самых успешных, которое оживляет среднюю часть композиции. «Это второе басовое соло изначально было гитарным», — объяснил Хэммет. «Помню, записывал его в студии, а потом улетел на восточное побережье встретиться с девушкой». Клифф вернулся в студию и записал к этой части собственное соло — но сыграл половину моих фишек, которые были в изначальном соло. Это было очень странно. Помню, как впервые услышал и подумал, «Чё? Что здесь происходит? Это же второе гитарное соло в той части». А он мне говорит, «Да, но я решил, мне есть что предложить». А я ему сказал, «Да, первая часть, но во второй части мое соло, а ты просто взял и сыграл его на басу». На что он ответил, «Ага, знаю, разве не круто?» И я ответил «Да, круто! Звучит отлично!» И я не видел в этом проблемы, потому что в песне и так было четыре гитарных соло. «Клифф был настоящим королем», — добавил Хэтфилд. «Он был гитаристом, заключенным в теле басиста». Damage Incorporated. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Кирк Хэмметт. Происхождение. В марте 1986 года Когда лейбл «Электро» отправил рекламные копии альбома «Master of Puppets» прессе и СМИ, на обложке был приклеен предупреждающий стикер. Единственная песня, которую вам, возможно, не захочется включать, — это «Damage Incorporated» из-за многочисленного использования слова на букву «Х». В остальном на альбоме нет слов вроде «дерьмо», «обоссаться». Таким образом, музыканты пошутили не только над цензорами, Но и над устроителями программ на радиостанциях, где музыку группы все равно игнорировали. В любом случае песня со странным грубым текстом не стала бы успешным синглом. Однако это не мешает ей быть высококачественным треком, брутальным и быстрым, таким же, как более тяжелые песни на альбоме Kilamol. К 1985 году мы все заболели группой Misfits, объяснил Кирк Хэммет. Мы слушали Black Flag, Discharge, G.B.H более тяжелую панковскую музыку. Я считаю альбом Misfits Earth AD шедевром. Постоянная смена темпа и бешеные скорости этой пластинки слышны на альбоме Master of Puppets. Технические особенности. Когда Клифф Бёртон показал эту новую басовую линию Кирку Хэммету, группа находилась на гастроле в поддержку Ride the Lightning. Песня написана под вдохновением от композиции Иоганна Себастьяна Баха «Приди, сладкая смерть», Но, тем не менее, партитура выполнена в фирменном стиле басиста, который сумел убедить группу в том, что песня замечательно впишется в следующий альбом «Металлика». Записанная с помощью множества педалей эффектов в студии Sweet Silence в Копенгагене, инструментальная часть открывает последний трек на альбоме, в котором музыканты демонстрируют непревзойденную энергию. Самые внимательные слушатели заметят фразу, которую Джеймс Хэтфилд впоследствии снова использовал в песне Saint Anger на одноименном альбоме 2003 года. «Fuck it all and fucking no regrets» — «К черту все и никаких сожалений» — мантру, которая идеально отражает душевное состояние группы в 1985 году, когда музыкантам Металлика было чуть больше 20 лет.